Как во сне друг другу тянутся поспешней, И на деревьях в вышине потеют от тепла скворешни, И полусонным стрелкам лень ворочатся на циферблате, И дольше века длится день, и не кончается объятия.